Глава 8. Элементарный кислород. Приближался день благодарения. Теперь, собираясь на общий ужин, все состоятельные юноши надевали теплые куртки с мембранами, из-под которых высовывались полы синих блейзеров. Бен наконец избавился от гипса и носил специальный деротационный сапожок из сервопластика, застёгивавшийся на липучку. Хач еще продолжал выдумывать разные способы, как бы поквитаться с администрацией, но всем остальным это уже начало казаться делом минувшим. Бенна неотступно мучила тревогой из-за оплаты, и тем не менее, когда Рори сообщил ему, что грядет очередная капитанская тренировка по сквошу, после нескольких недель на костылях, внутри у Бена все всколыхнулось радостью. Он отправился на корты, ожидая, что почувствует себя там несколько неловко, Или из-за того, что отец немного перестарался с этим проектом, или из-за того, что Прайс, похоже, возлагал на Бен ожидания, рассчитывая, что тот спортивными победами заслужит себе место в этой школе. Но когда Бен проходил мимо дракона, ему уже не терпелось поскорее ударить по мячу. Около дюжины ребят сидели на застеленных ковролином ступеньках перед кортами, тихонько болтая. Ахмед, который ни разу даже не заикался о том, что намерен играть в сквош, «Теперь весь в белом тоже оказался здесь». Бен почувствовал раздражение из-за того, что Ахмед лишь коротко ему кивнул, приветствуя. Между тем его сосед продолжал разговаривать с двумя сидевшими с ним рядом ребятами, и те, похоже, что-то ему в ответ объясняли. И это было самое нормальное, естественное человеческое общение, которое Бен наблюдал за Ахмедом в последние несколько недель. Капитаном был шестиклассник Колин МакКефри. Увесистый, атлетически сложенный сквашист. Бен видел, как он играл на юношеском турнире в категории до 17, и не сомневался, что тот умеет побеждать. Стоило Колину своими короткими тяжелыми шашками с рыжеватой челкой, свисающей на глаза, зайти в игровую зону корта, Бен сразу понял, что того выбрали капитаном, потому что лучше него никто не подходил на это место. «Коул Куинлан» Тоже шестиклассник, который должен был стать капитаном, в автомобильной аварии на чьем-то выпускном разбил себе челюсть и нижнюю часть глазницы и, похоже, в школу пока возвращаться не собирался. На его место мог бы заступить Рори, но тот был всего лишь в четвертом классе. С появлением Колина на корте все разговоры умолкли. Прайса, как главного тренера на капитанской тренировке, никто увидеть не ожидал. Однако кортом явился мистер Марксон, назначенный тренером по силовой и физической подготовке, и сказал, что для начала ребята отправятся в спортзал, точнее в зал тренажеров, чтобы немного покачаться. Мол, без фанатизма, просто для вхождения в форму. На Марксоне были серые свободные штаны с эластичными манжетами, плотно охватывающими лодыжки. Все, включая Марксона, похоже, вздохнули с облегчением, узнав, что Прайса сегодня не будет. Пока они шли к спортзалу, ребята постарше сообщили Бену, что Прайс тоже пытался отправлять команду покачаться, однако сквашисты не считали нужным потеть в тренажерном зале. Многие из них полагали, что от поднятия тяжести у игроков притупится реакция, к тому же, по их мнению, от этих тренировок все же сильно отдавало городским фитнесам. Так что большей частью команда просто просиживала на тренажерах, болтая, чтобы, если Прайс придет им сделать втык, что они теряют время, Они всегда могли ответить, будто просто отдыхают между силовыми упражнениями. Однако у Марксона оказалась для них весьма продуманная программа тренировки: сперва упор на ноги, потом армейский жим, затем подъемы из положения лежа, подтягивания на турнике, потом грибной тренажер. Разодясь по разным установкам, ребята через некоторое время менялись местами, а потому каждый постоянно был занят какой-то определенной нагрузкой. И Бен даже удивился, как Марксону удается так ловко ими управлять, не позволяя никому отлынивать или дурачиться. В грибном отсеке трое ребят работали бок о бок на грибных эргометрах, соревнуюсь, кто больше отмахает за 4 минуты. Даже Колин здесь как будто расслабился. А еще Бен увидел, как смеется от души Ахмед, откинувшись на мягкое сиденье тренажера для ног. Глядя на это, Бен почувствовал прилив оптимизма, но все же от многих упражнений отказался, сославшись на еще не отпустившую ломоту в ноге. Марксон предложил ему просто пересидеть тренировку, однако Бен решил немного размяться и лишь теперь в полной мере осознал, насколько он уже сходил с ума от вынужденного бездействия в последней неделе. Еще один качавшийся в зале парень, не из команды сквашистов, по имени Джефф Снайдер, занимался здесь в одиночку с ярко желтым плеером «Уокман» и со свёрнутым вокруг шеи полотенцем, заправленным под ворот футболки. Это был низкорослый парнишка с черными как ночь глазами, и Бен не очень понимал назначение его полотенца. Впрочем, Джеффу оно придавало вид Толстошеева, вышибало или буйвола и вообще сообщало его образу нечто пленительно, не сент джеймское От других ребят Бен слышал, что Джефф являлся рулевым в запасном составе школьной команды по академической гребле и очень рассчитывал попасть в основной. А потому он демонстративно в одиночку тренировался в зале в ноябре, ибо для рулевых, которые, собственно, в сам день гонок на лодке просто груз, главный предмет гордости — всегда быть в лучшей форме, чем кто-либо иной в их команде. У них должна быть высококлассная тренажерная подготовка, они должны уметь быстро добежать до лодочного сарая у длинного пруда и всегда всегда должны быть способны сделать больше всех отжиманий. В данный момент Джефф упражнялся на пекборде, который представлял собой большую панель из толстой фанеры, закрепленную на задней стене тренажерного зала с множеством проделанных в ней отверстий на расстоянии 15 см друг от друга и сверху пронумерованных. Чтобы пользоваться пекбордом, надо было взять в руки два деревянных штыря и продвигаться вверх по панели, пользуясь ими как ледорубами. То есть требовалось зарубиться штырём в отверстие, удержав тяжесть своего тела, потом качнуться в сторону, перенося вес на другую руку, вынуть один колышек и вставить в очередное отверстие. Затем откачнуться, перенося свой вес в противоположном направлении и переставить второй колышек и таким вот образом обойти всю панель. Рядом с панелью к стене была прикреплена корзина со штырями, а возле нее висел листок, где пронумерованными линиями показывались различные маршруты прохождения пикборда в зависимости от уровня сложности. Футболисты, борцы, легкоатлеты, баскетболисты, гребцы — все они проводили немало времени на пикборде, причем каждая команда устраивала там соревнования. Кто больше обойдет отверстий в панели, отмечая свое имя или выкрикивая соответствующий номер, или же просто минуту за минутой, лазая по пикборду, пытаясь установить рекордное время прохождения, которое никому не удастся побить. У Джеффа, между тем, случилась неприятность. Ему пришлось встать на стул, чтобы нормально дотянуться до нижнего ряда отверстий, и хотя перемещался он по панели относительно легко, парню, похоже, было не спуститься, не упустив колышка. Бен наблюдал, как Джефф, вися на одной руке, пытается вставить колышек в отверстие, находящееся чуть выше его глаз. Третий, четвертый, а потом и пятый раз Джефф промахивался по отверстию, всякий раз сваливаясь вниз на ноги, но оставляя предыдущий колышек в доске. Бен подошел ближе, и Джефф, наконец, уселся возле пикборда, привалившись спиной к стене. Парень прикрыл глаза, как будто отдаваясь игравшей в наушниках музыке. И Бен почувствовал, что тот достиг той степени изнеможения, когда для человека становятся уже чужды такие категории, как торжество или разочарование. Волосы, лицо и шея Джеффа были словно облиты потом, однако одежда у него оставалась чудесным образом сухой. Наконец Джефф открыл глаза, посмотрел на Бена и вытащил из уха серый наушничек своей ярко-желтой гарнитуры. «Чего?» «Да не, ничего, извини, просто смотрю». «Забери эту хрень у меня, чел!» Джефф протянул ему деревяшку, и Бен взял ее в руку. Колышек был совершенно гладким от въевшегося пота. Бен поднял взгляд к панели. Вокруг каждого отверстия фанера была до такой степени истерта, что образовывалась небольшая воронка, Причем нижние выемки пикборда обтрепались гораздо больше, чем верхние. Бен приподнялся на цыпочках и вытянулся всем телом, правой рукой вставляя колышек в первое отверстие. И когда штырь плотно туда вошел, он подтянулся, потом осторожно качнулся туда-сюда и взялся левой рукой за уже торчащий из доски колышек. Потом вытащил правый штырь и вогнал в следующую дыру прямо над предыдущей. Тут же, почти без усилий с его стороны, другой колышек выскочил из своего отверстия и вошел в другое, на ряд выше. Затем Бен сместился вправо, потянувшись сразу через два отверстия и перенеся туда освободившийся штырь. Вновь откачнулся влево. «Пока все отлично. Посмотрим только, как у тебя получится спуститься», напутствовал его Джефф. Видеть его Бен не мог, но хорошо представлял, что написано у того на лице. Он посмотрел на круглую дыру в фанере прямо у правого плеча и вставил колышек туда. Теперь весь его вес держался на левой руке, и ему требовалось каким-то образом переместить тяжесть тела на другую руку, чтобы вынуть из отверстия левый штырь. Однако правая была уже изогнута, и это не давало ему особого пространства для раскачивания. Все же Бен поднатужился и сместился немного вправо. Вытянул левый колышек. Как раз в тот момент, когда весь его вес вот-вот должен был сконцентрироваться на правой руке, грозя разомкнуть захват ладони, левый колышек вошел в дыру напротив правого, и Бен вновь выровнял положение. Наконец он дошел до самого низа пикборда, там резко вскинулся, избавляя руки от малейшей тяжести тела, одновременно вытащил из отверстий оба штыря и ловко приземлился на две ноги. В левой ощутился под сапожком легкий укол боли, но в целом Бен чувствовал себя вполне уверенно. Он развернулся, ожидая, что на него глядит лишь Джефф. Однако за его скалолазанием пришла понаблюдать вся команда по сквошу, выстроившись в два ряда. А двое ребят даже зааплодировали ему с этакой непостижимой смесью восхищения и сарказма. Вот если бы она была здесь и могла сейчас его видеть, если бы только пикборд мог быть вычтен из его счета за обучение. Мистер Марксон тоже вовсю хлопал ему. А позади них уже стояли семь парней из команды борцов, все с одинаково скрученными полотенцами обернутыми вокруг шеи и заправленными под футболку с длинным рукавом. Почти у всех были очень короткие стрижки, и в первый момент могло даже показаться, что Ахмед тоже один из них. А сбоку этой компании стоял Саймон Полсон, один из закадычных приятелей Эниса, сменивший того на месте капитана. Внезапно Бен охватила злость. Почему он должен бояться привлекать внимание таких, как этот Саймон, даже когда у него хорошо что-то получается? Ему вспомнился спутник ученика. Почему он должен скрывать от всех свое превосходство в чем-то? Один из борцов, чего имени Бен не знал, шагнул к нему, забрал из рук деревянные штыри, без них ладоням Бена как-то сразу стало прохладно, вогнал в отверстие и подтянулся на двух руках, после чего тоже попытался подбросить свое тело, чтобы вынуть сразу два колышка и вставить их в дырки повыше. Промахнувшись, он свалился и, пытаясь сгруппироваться при падении, ударился головой о шлакоблоковую стену. Упав, парень распластался на спине, держась рукой за правый висок, но, тем не менее, смеясь. «Ну что, сквашисты», — произнес Марксон, — «давайте-ка еще по тренажеру и все. Бен направился было к установке для армейского жима, которой они с Рори пользовались чаще всего — Но Саймон неожиданно подошел к нему и похлопал по плечу. У него было такое же, как у Эниса, телосложение и такая же короткая стрижка, только лицо плоское, а волосы рыжеваты. «Будешь заниматься борьбой, Уикси». «Что?» «Этой зимой будешь в команде борцов». «Я играю в сквош», — возразил Бен. «Он играет в сквош», — возник возле его плеча Рори. «Будешь заниматься борьбой» повторил Саймон, даже не взглянув на Рори. «Точняк, решено. Нам как раз не хватает одного с весом 132. Но я вешу 140 фунтов. Это ты сейчас весишь 140. Но я не хочу заниматься борьбой. Это ты сейчас не хочешь». «Все, ребята», — нарисовался перед ними Марксон. «Еще один рывок и на корты». Выполнив последние отжимания, они поснимали со штанг и тренажера для ног диски Беспорядочно развесили их на специальных стойках А-образной формы и гуськом последовали за Марксоном на выход. Когда преподаватель уже был снаружи, за пределом слышимости, один из борцов негромко ругнулся. Долбаные легковесы! Сухим и ясным солнечным днем они пошли обратно к сквош-кортам, чтобы продолжить тренировку. Дракон стоял перед зданием кортов, приветствуя их своим несгибаемым оптимизмом. Бен не мог нарадоваться, что ходит уже в фиксирующем сапожке. Естественно, никто не стал бы всерьез судить о его игре, но в то же время он имел возможность как следует ударить по мячу и ощутить прежнюю точность и выверенность движений. После пикборда Бена наполняла радость. И возвращаясь к кортом, он снова весело смеялся вместе с Мартином Боулисом и Нейлом Госсемером. Капитан Колин спустился по лестнице зрительских трибун, уселся на нижнюю ступень и стал завязывать тенниски, настраиваясь на игру своим особым, замысловатым способом. Остальные же ребята, рассевшись по скамьям, продолжили болтать. Мартин с Нейлом поинтересовались у Бена, не планирует ли тот играть по международным стандартам. Мол, они слышали про нескольких чуваков, что каждое лето тренируется в Англии. Такое внимание было Бену приятно, и он ответил, что уже подумывал об этом, но все же до конца не решил, куда лучше податься. А потом в двустворчатых стеклянных дверях наверху лестницы появился Мэнли Прайс, улыбавшийся так, будто скрывал какую-то недавнюю шалость. На Прайсе были брюки-хаки, топсайдеры и темно-синий свитер, сидевший на нем как литой. Увидев его наверху, Все тут же выпрямились на своих сиденьях, причем Рори, казалось, чуть ли не завибрировал от еле сдерживаемого энтузиазма. Колин, напротив, как-то сразу потускнел. Марксон с Прайсом пожали друг другу руки, но все равно видно было, что они как будто принадлежат к разным расам. Рори чуть не с пантомимической выразительностью огляделся, проверяя все ли собрались. Даже пересчитал парами ребят, вытянув указательный и средний пальцы. Прайс шагнул от дверей в сторону и прислонился спиной к стене, давая понять, что он всего лишь наблюдатель, но явственно наслаждаясь своим влиянием на происходящее в помещении кортов. Марксон прошел немного вперед и уселся на одном из верхних рядов трибун. Рори удовлетворенно кивнул, что все, наконец, в сборе, и кашлянул, прочищая горло. «Ну что, не начать ли нам с комбинации «рикошет-дроп-драйв»?» Никто как будто и не возражал, что предложение это поступило не от капитана. Все зашевелились, начали доставать мечи, ракетки, тем самым словно выражая свое коллективное согласие. «Вот и классно», — продолжал Рори. «Гарри, давайте вы с Джошем и Сэмом займете корт номер один. Бен, ты как, способен бить по мячу?» «Отлично». «Тогда ты, Нейл и Джазайя. «Пусть Бен тренируется с Колином». Подал голос Прайс, причем достаточно громко, чтобы услышали все. Рори мигом умолк. Колин как будто еще глубже ушел в себя. Ахмед поглядел на Бена. Как бы ни был Ахмед занят собственными мыслями, переживая, удастся ли легко вписаться в команду и как отнесутся здесь к его сплошь белому костюму с одобрением или презрительной усмешкой, он сразу заметил, что Бен как-то весь переменился. Как только Прайс заговорил, возникло впечатление, будто все частицы, составлявшие плоть Бена, мигом сцепились в единую, очень плотную кристаллическую решетку. Бен оглянулся на Прайса, и тот кивнул. Марксон тем временем глядел куда-то вниз, то складывая, то расправляя бандану. С ракеткой в левой руке Бен осторожно спустился по ступеням трибуны и улыбнулся Колину, словно тем самым выказывая уважение напарнику. Выйдя на корт, он попробовал опереться всем весом на поврежденную ногу. По ощущениям, все было в порядке. Он ударил по мячу, скорее почувствовав, чем увидев, как тот скакнул, отбившись от фронтальной стены, и тут же услышал, как Колин вышел на корт у него за спиной и как за ним щелкнуло, закрываясь задвижкой на стеклянной двери. Слегка подбросив, Бен подал еще холодный мяч туда, где, по его ощущениям, должен был находиться Колин после чего повернулся, проходя дальше вглубь корта, и тут обнаружил, что вся команда следит за ними из-за прозрачной стены. Никто из них и не подумал идти на какие-то тренировки. Прайс все так же улыбался, а Марксон все так же глядел в пол. Колин выполнил пару бэкхендов, вернув мяч себе, после чего подал кросс-корт Бену. Мяч тем временем успел разогреться, и игроки повернулись друг к другу, решая, что делать дальше. Бен предложил, что будет посылать Колину прямые драйвы, и несколько минут они отрабатывали их. Затем Колин повернулся к напарнику, предложив, что теперь он будет подавать. «Как твоя нога? Норм?» И Бен согласно кивнул. С каждым отбитым рейлом он направлял мяч все ближе и ближе к боковой стене, пока Колину уже наконец не удалось достать его ракеткой. Потом, чувствуя, что у него просто нет выбора, Колин спросил, не хочет ли Бен сыграть на очки. Бен согласился. Тогда Колин уточнил, что Бену предпочтительнее — справа или слева. Тот ответил — справа. И Колин, в свою очередь, крутанул ракеткой, что означало — слева. Бен сдвинулся на площадку для бэкхенда, чтобы принять мяч. Колин послал мяч высокой петлевой подачей, и Бен ответил обратным ударом сверху о стену, так что Колин едва сумел взять мяч, отскочивший с угла. Бен тем временем скользнул к передней части корта, поджидая мяч, и завершающим ударом с легкостью его убил. Затем подал мяч Бен, и Колин не сумел его отбить. Так они выполнили еще четыре розыгрыша, и пару из мячей Колин не смог взять. Бен еле сдерживал себя, чтобы не оглянуться к задней стене корта. Внезапно его осенило, что Колин вполне может устроить на корте истерику, и он даже пообещал себе, что специально продует тому пару очков. Но сделать это он не смог. При виде того, как мяч отскакивает вверх от передней стены, все его существо требовало, чтобы он послал его прямым ударом в вник, в стык боковой стены пола. Он представлял, как жалко и оскорбительно будет выглядеть, если начнет пропускать такие мячи. А потом Колин успел предугадать подачу Бена и крепко ударил по мячу, послав его после отскока вдоль боковой стены, так что Бену пришлось скакать галопом в задний угол, чтобы отбить мяч уже в считанных дюймах от стены. После чего Колин с лету запустил мяч прямым ударом в переднюю стену. Бен увидел, как мяч отлетел от ракетки противника. Он точно знал, куда тот попадет, и понимал, насколько далеко это от того места, где он сейчас стоит, и с какой силой ему надо метнуться вперед, чтобы взять этот мяч и он понял, что правильной было бы забить на этот мяч, сославшись на то, что нога у него еще до конца не восстановилась. Тем более, что никто и не ожидал, что он будет играть в полную силу. Однако, когда мяч ударился о переднюю стенку, Бен уже длинными размашистыми шагами отдалел половину корта. От души опершись всем своим весом на каблук сапожка, он потянулся ракеткой к мячу, От голени его насквозь пронзило острой болью, и это увидели все собравшиеся перед кортом. Бен отбил мяч самым краешком ракетки. Потом выпрямился и вновь попробовал опереться на больную ногу, почувствовав легкое головокружение. Боль сделалась тупой и ноющей. Бен протянул ладонь, чтобы пожать руку Колину, который побледнел, похоже, не меньше своего противника. «Наверное, еще немножко рановато мне играть», — произнес Бен. Колин кивнул. «Но когда поправлюсь, будет очень здорово с тобой сыграть по-настоящему». Когда они закончили пожимать друг другу руки, Колин опустил взгляд Бену на грудь, и он, наконец, позволил себе посмотреть на лица позади корта. Все вместе они являли собой бурлящий водоворот эмоций. Ахмед не мог сдержать гримасы сочувствия. Рори был всецело очарован игрой. Все остальные колебались между агрессивным недовольством и жаждой крови. Бен снова поглядел на Прайса. Тот оставался безмятежен. Бен вышел, ковыляя за пределы корта. Оглянувшись, он увидел на новеньком, первозданно чистом полу длинные темные розчерки, оставленные подошвой его ортопедического сапожка. Закончился сезон игр юношеской футбольной лиги. Милтон в очередной раз выиграл со счетом 1-0, оставив команду школы Сент-Джеймс без всяких шансов на выход в плей-офф. Команда девушек по хоккею на траве в очередной раз проиграла команде из Бельмонт-Хилл в полуфинале Суперлиги среди юношеских команд. И вот наступил день благодарения. Хач собирался домой, в Нью-Йорк. Ахмед планировал улететь в Лондон навстречу с семьей. «Что я им скажу?» — сетвал Ахмед, водя ладонью по слегка уже отросшим волосам. «Скажи, что в футбольной команде у всех так», — предложил Бен. Ахмед улыбнулся. «Может, когда все вернутся с каникул, то уже и подзабудут про Эниса». И они коротко помахали друг другу на прощание. Бен все надеялся, что до отъезда домой ему удастся заглянуть к Элис, но вместо этого пошел попрощаться в общежитие к Хачу. «Я слышал, Ахмед теперь играет в сквош», — насмешливо фыркнул Хач. «Так и хочется сказать. Чувак, хватит уже пытаться стать своим в Сент-Джеймсе!» Он рассмеялся. Бен лишь покачал головой. Они пожали руки, похлопали друг друга по спине. В воскресенье вечером мама встретила Бена на остановке, идущего в Коннектикут автобуса, и он аккуратно сошел по ступенькам, клацая своим тяжелым пластмассовым серым сапожком. Нога еще периодически начинала ныть, но это было уже не страшно. Бен широко улыбнулся от счастья снова видеть маму, и они крепко обнялись надолго, дольше обычного, прижавшись друг к другу. Она ощутила исходящий от его одежды запах школы, чужой запах. Заметила, что тело сына еще больше вытянулось, хотя и осталось таким же худощавым. В который раз Хелен почувствовала себя обязанной защитить его и уже не представляла, как отпустит Бена обратно в школу после выходных. Тедди должен был прибыть на следующий день. Когда они добрались до дома, Гарри как раз тоже успел подъехать, погудел клаксоном и выскочил обняться с Беном. И дом, его комната, все как будто осталось без изменений, но Бену казалось, что он отсутствовал здесь уже целый год. Родители вдруг спохватились, что у них нет ничего стоящего на ужин, ни стейка, ни овощей для стирфрая, и мама попросила Бена с отцом съездить в магазин. Бен подождал, пока они поедут уже из супермаркета домой, и, наконец, заговорил о мучившем его вопросе. «Пап?» «А», — легко отозвался отец, словно не представлял, о чем сейчас пойдет речь. Бен собрался с духом и произнес: «Я уже в курсе ситуации с оплатой учебы. Мне куратор сообщил». Он в общих чертах рассказал, о чем именно состоялся в школе разговор, однако не стал спрашивать, как такое могло произойти. Когда он закончил, в машине повисло молчание. Бен заметил, что на отцовское лицо словно набежала тень. «Послушай», — прервал тишину Бен, «а может, просто сказать им, что мне там не понравилось, что это не для меня? Можно же сказать, что мне хочется жить дома, что мне не по душе уезжать так далеко? Я мог бы пойти...» в Лифордскую среднюю школу. Можно же и так решить вопрос». Отец продолжал молча глядеть перед собой на дорогу. Он кашлянул, будто прочищая горло, чтобы начать говорить, но так ничего и не сказал. «В самом деле», — продолжал Бен, «ведь совсем не обязательно об этом знать остальному семейству. К тому же мы можем подумать об этом и через год-другой». «Та задумка на западном побережье», — внезапно заговорил отец. На эти земли действительно большой спрос, и сделка состоится еще до конца года. Это надежный вариант. Мы сможем вернуться в прежнее русло». Гарри на мгновение покосился на Бена, и как раз в тот момент сын устремил взгляд вперед. У него на лице читалась та же хмурая сосредоточенность, которую так часто Гарри видел у брата. Гарри припомнилось, как однажды, когда ему было 8 или 10 лет, он заглянул в кабинет и увидел там Рассела вместе с отцом. Был вечер поздней осени, и лампа на письменном столе уже горела. Они сидели вдвоем, склонившись над столом, и Рассел аккуратно переворачивал тонкие серые страницы той книги, что они читали. Как позднее узнал Гарри, это был еженедельный инвестиционный обзор консультационного агентства Value Line. Страницы были такими тонкими, что на свету просвечивали надписи на другой стороне. Взглянув на них, Гарри присел в дверном проеме опёршись спиной о стену. До него отчётливо доносились их голоса. Рассел то и дело о чём-то спрашивал, повышая интонацию, а отец отвечал ему каким-то новым, непривычным тоном, показывающим, что он совершенно всерьёз воспринимает все его вопросы. Позднее Гарри обнаружил, что брат уже сам изучает еженедельник в Элью причём не демонстративно в гостиной на диване, а у себя в комнате, лежа на кровати. Вскоре после этого Рассел отдалел несколько годовых подшивок еженедельника, выписывая спорные прогнозы для тех или иных акций и затем проверяя их эффективность в убористых таблицах деловых газет. Спустя несколько месяцев отец и для Гарри устроил подобное знакомство с миром инвестиций, и мальчик глядел на эти соотношения цены и прибыли, на показатели доходов по дивидендам и очень надеялся, что его вопросы окажутся не глупее вопросов Рассела. Гарри легко постигал все понятия, и отец задавал ему разные вопросы, и он, подумав, давал на них ответы, которые в конечном счете оказывались правильными. Однако, когда эти занятия заканчивались, Гарри с радостью покидал отцовский кабинет. На тумбочке у своей кровати он положил экземпляр «Вэлли Лайн», но еженедельник так и лежал там нетронутый, в то время как Гарри предпочитал просматривать журнал комиксов «Мэтт» или журнал «Спотс Illustrated читать «Остров сокровищ» или «Робинзона Круза» или «Белый клык». Как скоро у них в семействе прозвали Рассела акулой, а Гарри — облачком? И как бы интересно они стали называть Гарри, окажись он старшим братом? Или если бы Рассел взялся писать сонеты или печь хлеб? Порой Гарри размышлял, что случись ему родиться и вырасти в семье с другим родом занятий, биологов, к примеру, или художников, он бы пошел совсем по иной стезе. А так он после колледжа, как его отец и брат, поступил в Гарвардскую школу бизнеса, а затем получил работу в банке Морган Стэнли как вариант дальнейшего профессионального образования. Если бы кто-то спросил его, Гарри бы ответил, что эта работа интересна и доставляет удовольствие. То, что немногие могли сказать о своем деле. Как раз тогда он и познакомился с Хелен. На вечеринке у знакомых, когда гостил в Бостоне у друзей, учившихся на курс младшей в школе бизнеса. Он чувствовал, что его друзьям очень любопытно было узнать о его существовании в реальном деловом мире. В их глазах он представал этаким молодым светским львом. Если бы это заметила тогда Хелен, то между ними так бы все и закончилось кухонным разговором о книгах. Когда они поженились, а он еще тогда работал в Морган Стэнли, Гарри со своим другом по школе бизнеса Веном сделали ряд серьезных инвестиций, сомнительный успех которых, казалось бы, должен был кое-что уже тогда донести до его сознания. Он оставался всего лишь облачком. Неспроста его именно так прозвали в отроческие годы. И вот они с Веном расстались, каждый со своей работой, и вместе занялись бизнесом. Гарри стал больше времени проводить в своей молодой семье. Его домашний офис сильно отличался от отцовского кабинета. Здесь и стол, и полки, и стены — все было белое. Они с Вэном как будто очень хорошо дополняли друг друга. Гарри с удовольствием общался по телефону с аналитиками и руководителями тех компаний, которые они подбирали для вложения средств, а Вен дотошно изучал каждый контракт, каждый отчет о прибыли и убытках, трижды перепроверял каждую формулу в их финансовых моделях. Однако без банковского жалования Гарри требовались постоянные доходы от инвестиций. Эта потребность преследовала его неотступно и часто не давала уснуть. И Вен, который намного спокойнее переносил подобную нестабильность, все чаще стал заговаривать с Гарри насчет того, что пора бы уже покончить его запоздалыми переживаниями. Гарри все не мог простить себе те случаи, когда они слишком рано продавали акции или когда решали отказаться от хороших вариантов. Спустя некоторое время Вена пригласили работать обратно в Морган Стэнли специалистом в только появившейся автоматизированной торговой системе, и Гарри был очень рад за своего друга. Он начал вкладывать деньги в недвижимость, в горнодобывающую промышленность и нефтепереработку, то есть во вполне осязаемые активы. В те, от которых Вэн обычно отказывался, поскольку в нужный момент их оказывалось чересчур сложно продать. И, несмотря на все свои опасения, Гарри начал брать займы, надеясь извлечь выгоду из тех возможностей, которые он считал слишком хорошими, чтобы их упустить. А потом, в 90-м году, цены на нефть подскочили, Экономика впала в рецессию, и Гарри был застигнут этим врасплох. Рассел, между тем, идеально рассчитал случившиеся перемены. Гарри приходилось постоянно напоминать себе, что это действительно с ним случилось. Всякий раз, когда звонил телефон, он ожидал услышать приятные для себя вести, однако это снова оказывался один из тех, кому он задолжал. И в то же время он улавливал какое-то чувство справедливости в том, что кто-то, наконец, четко попал пальцем в ту дыру в стене, что Гарри пытался кое-как прикрывать еще с 12 лет с тех давних занятий в отцовском кабинете. И вот теперь в машине Бен стал задавать ему вопросы. «А что там за дело такое на Западном побережье?» — снова переспросил он. Гарри выправил руль после очередного поворота и лишь тогда ответил. «Речь идет о целой серии торговых площадей». «Торговых площадей?» Кое-какие земли в окрестностях Сан-Бернардино в Южной Калифорнии стали доступны для продажи. Пока что это не коммерческая территория, но как раз сейчас решается вопрос об их перезонировании. Так что имеется хорошая возможность удовлетворить существующий ныне спрос на увлечение торговых площадок. Что-то типа огромных торговых центров с большими парковками? Отец не сразу ответил на его вопрос. На это есть огромный спрос. Бену сразу вспомнилось, как мама непроизвольно напрягалась, когда им надо было съездить в большой торговый центр Тёрнерс Коннор или в Силер Уэй, чтобы взять на прокат фильм или купить какие-то продукты, или подобрать ему новые брюки. Оказываясь там, мама как будто всегда мысленно оставалась где-то в ином месте, просто отбывая необходимое время в гипермаркете и храня себя настоящую для чего-то другого, для отдыха на берегу океана или семейного обеда как будто это ее пренебрежение торговыми центрами удерживало их семью в надежной бухте правильного порядка вещей. Бен припомнил, как его охватило какое-то сочувственное высокомерие, когда он услышал от Ахмеда, что отец у того начал сколачивать себе состояние с продажей сигарет. И когда Ахмед это рассказывал, Бен мысленно купался в гордости за свою семью и за ее правильно взятый курс, и за производство парусов, и за вулканизированную резину, и за привилегированное положение в обществе но теперь, если, конечно, этот план вообще сработает, его отец собирался переключиться на какие-то торговые ряды. Бен очень хотелось спросить, сколько еще пройдет времени, пока от этого начнут поступать деньги, но отец продолжил объяснять. «Там очень благожелательно восприняли проект, и мы сможем перепродать эти земли какому-нибудь коммерческому застройщику, понимаешь? Так что к Новому году у нас уже все утрясется». На следующее утро... Отец забрал из аэропорта Тедди. Как только брат вошел в кухню, Бен в который раз про себя отметил, насколько тот похож на их родителей. Темные волосы явно достались Бену от маминого отца. Тедди испытующе посмотрел на него знакомым озорным взглядом, однако объятия его все же были крепкими и искренними, как будто он очень соскучился по этому физическому контакту. Бен даже заслужил от брата легкое дружеское похлопывание по спине. «Ну что, бро, выбили там из тебя дурь?» Тедди отвел назад ногу, точно собирался пнуть Бена по больной голени и рассмеялся. В тот вечер за ужином Бен смотрел на брата и представлял, с каким страхом и неприязнью тот заходит в новенький скваш-центр. Хотелось бы ему видеть лицо Тедди, если он вслух упомянет имя Прайса. Однако Бен не стал ничего говорить. Тедди обмолвился о Престоне и Сэмми из школы Сент-Джеймс, о своих приятелях Уилли и Шини и Бен удивился, как тому удается со всеми поддерживать связь. Во вторник Бен подумал было позвонить Тиму или кому-нибудь еще из их микрона, но после игры с Колином Бену совсем не хотелось выходить на корт в фиксирующем сапожке, а потому он стал готовиться к будущим экзаменам и перечитывать принятие решений, надеясь, что ему придут в голову какие-нибудь предложения для Марксона по совершенствованию главы. Конечно, следует всех мальчиков там заменить на учащихся. Но это и так было первым, что предполагал сделать его куратор. Перечитывая свои конспекты по биологии, Бен поймал себя на мысли, что ему любопытно знать, где в доме могут храниться скрученные в рулон архитектурные эскизы сквош-центра. Мама, между тем, вернулась после встречи со своим руководителем по диссертации. Когда она приняла ванну и уселась в халате в гостиной с бокалом вина почитать журнал People, чтобы немного отвлечься от научной работы, Бен спросил ее о том, что рассказал ему в машине отец. Мать поставила бокал на кофейный столик с небольшими складными крылышками по бокам и ответила. «Мы должны ему довериться, Бен». Его так и подмывало спросить. «А сама-то ты в это веришь?» Но он подумал что просто не вынесет, если вместо ответа мама отведет взгляд. Да, пожалуй, что так, ты права. На следующий день Хелен начала готовить стол к дню благодарения. И все эти кухонные хлопоты постоянно напоминали ей о матери, которая терпеливо учила ее, как на подольше растянуть остатки праздничной индейки, как можно использовать подпорченные яблоки, как подшивать подол платья или низ брюк. Хелен всегда выглядела очень опрятно и презентабельно. И в Причарде ей даже разрешили помогать вести уроки танцев для девочек из школы суэр Манклер. Хелен смотрела на всех этих барышень, так не похожих на ее сестер в их пышных платьях с множеством слоев фатины и жемчужными бусинами, на высоких каблуках и с тяжело свисающими локонами. Судя по их лицам, они ждали от жизни лишь яркости и блеска, и Хелен ничуть не сомневалась, что они это получат. Как-то вечером ее сестра Анна зацепилась рукавом своего ситцевого школьного платья за калитку и прорвала в нем двухдюймовую дыру. Мать подержала в руках платье, с грустью глядя на испорченный рукав, а потом повезла Анну в город, в магазин одежды Спенсера, где они купили новое платье из белого муслина с мелким рельефным горошком на рукавах. Хелен выждала неделю... А потом одним концом ножниц проделала дырку в передке своего школьного платья и с расстроенным видом принесла его маме, сказав, что зацепилась за оконную задвижку. Мать велела как следует это зашить. А когда Хелен закончила зашивать, мать повыдергивала из шва нитки, сказав, что чинить платье надо так, чтобы было незаметно. В итоге она трижды заставила Хелен все переделать. Бен помогал матери готовить еду к праздничному столу, наблюдая, как она моет шпинат, как очищает стебли сельдерея. Тедди накануне едва не до рассвета гулял с друзьями, после чего спал до трех часов, но все таки помог накрывать стол ко дню благодарения. По обыкновению праздник украшала запечённая индейка с хрустящей корочкой. Никто не заявился их выселять и сворачивать в домик ковры, и единственным признаком, что что-то все же было не так, стал, пожалуй, загибающийся уголок обоев в коридоре перед ванной. Через два дня они прикончили остатки праздничной индейки и дружно решили заказать пиццу. Бен с матерью поехали в небольшой торговый центр, чтобы ее забрать. Почти как в Сан-Бернардино, только здесь было явно холоднее. В студённых ранних сумерках они вышли из пиццерии с теплой коробкой в руках. Слегка приволакивая свой сапожок, Бен миновал парикмахерскую и гриль-бар «Лемонграсс» увидел стайку ребят перед Макдоналдсом. Бен заметил их, еще, когда они с матерью шли от машины к пиццерии, но теперь, возвращаясь на парковку, вгляделся в ребят повнимательнее. Почти мгновенно вычислил среди них лидера. Тот носил бейсболку с каким-то треугольным, неизвестным Бену логотипом и совершенно плоским козырьком. Эта форма козырька казалась не просто неправильной, но и глумливой и насмешкой над тем, какой, по мнению Бена, должен быть у бейсболки козырек, как острый конец яйца, как верхняя половинка нуля. Парень был сухопаром, с белёсыми прыщами на лице и высовывающейся из-под кепки, неровно обрезанной светлой челкой. Одежду его составляли свободная рубашка в черно красную клетку, черные джинсы с продранными коленками и черные высокие кеды на плоской подошве. Остальные ребята были одеты примерно так же, однако на нем все сидело как-то лучше и естественнее. С петли на ремне к заднему карману его джинсов тянулась блестящая цепь, Ведущее надо полагать, к его бумажнику. Этот белобрысый парень привалился к замызганной стене Макдоналдса так, будто иначе не мог держаться на ногах. С осоловевшими глазами и блуждающей ухмылкой он, казалось, неспешно рассказывал приятелям о том, что же вытянуло из него все силы. Рядом, на низеньком бетонном парковочном ограждении, дрожа от холода, сидели плечом к плечу три девушки, явно ждавшие, когда пора будет смеяться его словам. Еще один паренек прислонился боком к той же стене, вслушиваясь в его рассказ. Другие два выделывали разные трюки на скейтбордах неподалеку. Один попытался выполнить что-то вроде прыжка, но доска, грохотнув, уехала у него из-под ног, и прежде чем ее поднять, парень быстро глянул на привалившегося к стене вожака. Бен глядел, как все прочие, будто вращались по орбите этого парня у стены, такого вялого и словно присыщенного жизнью, у которого не было ни малейшей необходимости ехать ни в какую школу Сент-Джеймс, которого совершенно не беспокоило, насколько его поступки согласуются с Божьей волей. В том мире, где существовал этот парень, можно было спокойно носить бейсболку с плоским козырьком. А что, если Бен попадет в их школу? Что, если освоит их сленг, их приколы и шуточки, если узнает, что означают все эти наклейки у них на скейтбордах? И что, если он настолько долго будет частью их мира, что успеет измениться и сам? Что, если он и сам сделается таким человеком, для которого приемлемо носить бейсболку с плоским козырьком? Может, он смирится с этой плоской формой и сочтёт ее правильной? Ведь пока Ахмед не увидел его идеальную «Мальборо Рейсинг», какое вообще у того было представление о козырьках? Бен забрался в машину, по которой уже распространился аромат горячей пиццы, Ему вдруг ужасно захотелось повидаться со своим другом Тимом. С ним они могли бы заняться и чем-то, кроме игры в сквош. Бен мысленно увидел лицо Прайса, когда тот поставил их с Колином играть друг против друга, точно насекомых в банке. И ему захотелось пообщаться с кем-то, кто ничего бы от него не ожидал, на кого ему не надо было производить впечатление, кто и так был бы уверен, что видит истинного Бена, кто и так верил бы, что он стоящий человек. Однако на следующий день ему надо было возвращаться в школу. Может, ему удастся приехать на Рождество? Бен мимолетно вспомнил о Нине, но все это как будто давно уже кануло в прошлое. И вот пришло время, когда отец подвез его к коннектикутскому автобусу. Правая голень у Бена была заметно тоньше левой и почти прямой от лодыжки до колена, но нога больше не болела. Пластиковый сапожок он оставил внизу стеного шкафа в своей спальне. Стэдди они на прощание снова крепко обнялись, однако на сей раз оба были всецело поглощены предстоящим каждому из них возвращением.